Глава 1 После венчания. Драйден был прав. Свадьба – дело ответственное. Сэмуэль Джонсон. Застольные беседы. Бантер, терпеливо ждавший в Даймлере на тихой боковой улочке, физически чувствовал, как медленно идет время. В дальнем углу машины стоял ящик, заботливо укутанный в пуховое одеяло. В нем лежала маленькая коллекция лучших французских вин, тщательно отобранная им самим. Этот ящик очень беспокоил Бантра. Если ехать быстро, вино нельзя будет пить, как минимум недели две. А если ехать очень быстро, полгода. бантер думал о том, все ли успели приготовить в Тейлбейс. Хорошо бы, если бы успели, иначе неизвестно, чем он накормит лорда и молодой леди. Нет, он, конечно, захватил с собой кое-какие продукты, но вдруг там не окажется подходящих ножей или вилок. Жаль, что он не смог уехать раньше, как они сначала решили. Уж он-то за всем бы проследил. Дело не в том, что лорд не сможет справиться с какими-то непредвиденными трудностями, но будет ужасно, если его... В день свадьбы будут дергать по каждому пустяку. Юная леди тоже пока еще терра-инкогнито. Как с ней себя вести? Хорошо знал пока только его хозяин. За пять-шесть лет он, наверное, успел это выяснить, но Бантер мог обо всем этом только догадываться. Надо признать, что леди сейчас производит очень благоприятное впечатление, но еще неизвестно, как все пойдет дальше. Профессия бандера заставляла его судить о людях по их поведению, причем не потому, как они вели себя во времена великих радостей или горестей, а потому, каковы они были в обычной повседневной жизни с ее мелкими противными недоразумениями. Когда-то давно в доме была служанка, которую чуть не выгнали со всеми вытекающими отсюда последствиями за то, что она посмела нагрубить личной гувернантки графини, Но жены не служанки, и так просто их не уволишь. Бантер беспокоился и о старой графине. Он не верил, что без него у нее все будет сделано так, как нужно. Наконец Бантер увидел такси и облегченно вздохнул. Ни один репортер не уцепился за багажник, и следом не ехала машина с дико орущими журналистами. — Вот и мы, Бантер. Все спокойно? — Замечательно. Я поведу машину. — Ты уверена, что не замерзнешь, харит Бандер быстро постелил маленький коврик под ноги невести. — Ваше сеятельство помнит, что мы везем с собой вино? — Я буду вести с себя машину так осторожно, как будто у нас на заднем сиденье спит младенец. — А что случилось с ковриком? — Пшеница! — Я только что выимел из машины целый пуд зерна. Это старый обычай. — Это, наверное, молодой лорд Сент-Джордж, — сказала Харриетт. Миледи! Странно было слышать это обращение из уст Бантера. От кого угодно, только не от Бантера, но, очевидно, все не так уж и плохо. И раз так, тогда, наверное, эта невероятная вещь случилась. Она действительно вышла замуж за Питера у имзи Харриет, улыбаясь, смотрела на Питера. Машина резко поворачивала то влево, то вправо. Питер пробирался в сплошном потоке машин. Высокий лоб, нос с горбинкой, руки крепко держащие руль. Она знала это лицо и эти руки, наверное, уже тысячу лет. Но сейчас Питер показался ей незнакомцем. — Руки Питера, руки, которые держат ключи от рая и ада, опять эта дурацкая писательская привычка — думать образами. — Питер? — Да, дорогая. Я просто хотела услышать твой голос, чтобы убедиться, что это действительно ты. Уголки его рта дрогнули. — Я что, изменился? — Немного. — Не волнуйся. — невозмутимо отметил он. — Ночью все будет в порядке. Слишком много жизненного опыта, чтобы изображать удивленную невинность, слишком много искренности, чтобы делать вид, что ничего не понимаешь. арит вспомнила, как четыре дня назад они поздно вернулись из театра. Питер стоял у камина. Она сказала что-то смешное, что-то совсем не обидное. Он резко обернулся и хрипло сказал... «Ты меня опьяняешь!» Его взгляд вспышкой молнии осветил все, что между ними было и будет, слепящим светом, от которого режет в глазах, а потом наступает черная бархатная темнота. харет не сразу пришла в себя. «Извини, я не хотела будить всех диких зверей, но, боже мой, как я рада! Как я рада!» «И я рад!» «Знать, что все в прошлом, и больше никаких диких кошек!» Я что, была похожа на дикую кошку? Иногда ты меня пугала. Я не хотела. Во всяком случае, теперь это будет совсем другая кошка. Знаешь, у меня никогда не было кошки, хотя я их очень люблю. Никто на свете, думала харит не смог бы в ней этого заметить, кроме старого Пола де Лагардье, чей ироничный взгляд, как рентген, пронизывает тебя насквозь. Под конец Питер заметил. Я сам себя не узнаю. Раньше мне нравилось французское вино и ласковые француженки. Впрочем, французское вино мне нравится и сейчас. Яркие лондонские огни остались позади. Машина набирала скорость. Питер оглянулся. — Так мы не разбудили младенца, Бантер? — Вибрация погубит вино, милорд. Опять нахлынули воспоминания. — Что ты думаешь о детях, Харриет? У нас будут дети? Не знаю. Я выхожу за тебя не ради этого. Я правильно поняла твой вопрос? Слава Богу, с ними столько хлопот, особенно в деревне. Так тебе совсем не хочется иметь детей? Во всяком случае, не целую кучу. Но, возможно, когда-нибудь мне захочется иметь ребенка. Своего собственного? Нет, твоего. Правда? Почему-то растерянно спросил он и, помолчав, добавил, а ты когда-нибудь думала о том, какой из меня получится отец? Я прекрасно знаю, какой. Легкомысленный. Слишком мягкий и просто восхитительный. Но мне кажется, ты не очень этого хочешь. Я хочу, Харри, просто я не очень уверен в себе. Наш род очень древний, но посмотри сама. сент- джорж бесхарактерный мальчишка, а его сестра — чахлое создание. Да в конце концов, посмотри на меня. Без царя в голове. Кому к нерву и амбиции, как говорит дядя Пол? Вспомни, что Клэр Клэр Монт сказала Байрону. «Буду всегда помнить изысканность твоих манер, твою нежность и редкую красоту. Нет, харет я не об этом. Твой брат женился на собственной двоюродной сестре, а твоя сестра вышла замуж за простого человека. И с ее детьми все в порядке. Не все зависит только от тебя. А я достаточно простая девушка. Или ты думаешь, что, что со мной что-то не так?» С тобой все в порядке, Харри, ты права. Боже мой, как ты права! Может быть, я просто боюсь ответственности? Мила, если ты этого хочешь и готова рискнуть, я не думаю, что вообще будет какой-нибудь риск. Прекрасно! Пусть будет так, как ты решишь. Если ты захочешь и когда ты захочешь. Когда я тебя об этом спрашивал, думал, ты скажешь нет. Мне кажется, ты ужасно боялся, что я радостно закричу. Да, конечно! Не знаю, может быть... Но я не ожидала услышать то, что ты сказала. Но, Питер, если отбросить мои чувства и те страхи, которые ты нарисовал в своем воображении, скажи мне, милый, ты хочешь иметь детей? Он пришел в полное замешательство. Эгоистичный идиот. Вот кто я такой, наконец, сказал он. Да. «Да, хочу!» И Бог знает, почему и зачем. Зачем люди рожают детей? Чтобы доказать себе, что они на это способны? Чтобы потом хвастаться, когда наш мальчик поступил в Итон? Или чтобы... Ну и так далее. Питер, когда наш адвокат, мистер Мербл, после помолвки притащил тот длиннющий брачный договор... О, Харриет! Кому ты собирался оставить свое состояние? И свой титул? — Ну, хорошо, — простонал он, — да, я собирался оставить все своим детям, признаю. Но Мёрбл считает, не смейся. Я не умею с ним спорить. Он считает, что все непредвиденные случайности должны быть учтены. Показались яркие огни города. Они проехали по широкому каменному мосту, огромный даймлер-графини с роскошными сиденьями, сама Харри в чудесном золотом платье и изящном меховом боа. Питер в свадебном фраке из Гарденнией в петлице. На его коленях покачивался шелковый цилиндр. — Итак, харет мы перешли Рубикон. Ты о чем-нибудь жалеешь? — Не больше, чем в ту ночь, когда мы отправились в Червил, целовались на пустынном берегу, и ты задал мне тот же вопрос. — Слава Богу! Держись, милая, осталась только одна маленькая речушка. — И эта река называется Иордан? Если я поцелую тебя прямо сейчас, то совсем потеряю голову, и что-нибудь может случиться с этой проклятой шляпой. Будем вести себя как благоразумные и благовоспитанные школьники, как будто мы с тобой вовсе не женаты. Еще одна река? Еще далеко? Нет, осталось совсем немного. Смотри, вон старый Пэкфорд. Мы там когда-то жили. А это наш старый дом с тремя ступеньками. Здесь опять живет какой-то доктор. Видишь, вывеска светится». Через две мили нужно повернуть налево, а потом еще один крутой поворот налево, около парка, а дальше прямо, в сторону поля. Когда Харри была маленькой, у доктора Уэйна был маленький двухколесный экипаж, как у настоящего деревенского врача в старых книжках. Она, наверное, тысячу раз ездила по этой дороге, сидя рядом с ним, держась за поводья и представляя, что она сама правит лошадьми. Потом экипаж сменила машина, маленькая и шумная, совсем не похожая на роскошную тихую громадину, в которой она сейчас ехала. Доктору приходилось выезжать больной пораньше, потому что машина была старая и часто ломалась на полпути. Вторая машина была получше – предвоенный форт. она очень быстро научилась ее водить. Если бы отец был жив, ему было бы уже около семидесяти. И этот необычный зять обращался бы к нему, сэр. Странное ощущение. Она чувствовала, что как будто бы приехала домой, и в то же время все было не так, как она себе представляла. Вот, Пегглхэм, здесь жила женщина, которая ужасно страдала от травматизма. М -м, как же ее миссис-миссис ворнер миссис... да, ворнер вот как ее звали. Она, наверное, уже давно умерла. «Вот парк Питер. Да, действительно. А там дом? В этом доме жили Бейтсоны, милые старики Дарби и джоан Маленькую мисс Уэйн всегда ждали здесь клубника и сладкий пирог. Да, дом покрытый черной черепицей с высокими трубами. Когда откроешь дверь и войдешь внутрь по широким, отшлифованным временем ступеням попадаешь в кухню со старинными деревянными креслами вдоль стен, дубовыми столами, запахами свежевыпеченного хлеба, домашнего сыра и ветчины. Жаль, Дарби и Джоанн давно умерли, и их должен был встретить Нокс. Она с трудом его вспомнила. Этакий широколицый, крепкий человек, он тогда, кажется, продавал велосипеды. Но в окнах не было света. «Мы немного опоздали. Они нас, наверное, уже и не ждут». харит заметно нервничала. «Ничего, мы громко постучим», — весело сказал Питер. «А такие людей, как мы с тобой, не так-то просто отделаться. Я его предупреждал, что мы приедем после восьми. Похоже, ворота там». Не говоря ни слова, бантер выбрался из машины и пошел к воротам. Он так и знал. Он чувствовал, что все будет безнадежно испорчено. Любой ценой. Даже если бы пришлось удавить этого проклятого репортера голыми руками, он должен был приехать раньше, чтобы все приготовить заранее. С этим фар он разглядел маленькую белую записку на воротах. Осторожно, двумя пальцами, он снял ее с гвоздя, поднес глазам и подозрительно повертел в руках. Затем также безмолвно понес хозяину. Там было написано. «Молока и хлеба не нужно. Когда будет нужно, сообщу». Питер удивленно хмыкнул. «Похоже, что жильцы уже выехали. Кажется, эта записка провисела здесь несколько дней. Но он должен был остаться, чтобы впустить нас в дом. Может, он попросил кого-то другого открыть нам дверь?» «Но в состоянии правильно написать слово «сообщу». Судя по его письмам, он вполне грамотный человек. Но этот кто-то почему-то не подумал, что нам могут понадобиться хлеб и молоко». «Ничего, мы сейчас все исправим!» Он перевернул записку и написал нужный хлеб и молоко. Потом вручил ее бантеру, который прикрепил бумагу на прежнее место и с горькой улыбкой открыл ворота. Машина тихо въехала в маленький грязный дворик. По обеим сторонам дорожки они увидели ухоженные клумбы с чудесными большими хризантемами. Немного подаль возвышались темные ряды розовых кустов. Можно было бы посыпать двор песком. Пробурчал бантер, пробираясь через грязь. Наконец он добрался до двери массивной и неприветливой. В это время его сиятельство исполнил легкомысленное попури на клаксоне. Безрезультатно. Ответа не было. В доме стояла мертвая тишина. Ни шороха, ни звука, ни хриплого сосношепота, спрашивающего, что им всем здесь нужно. Ни одна штора не шевельнулась, не скрипнуло ни одно окно. Где-то недалеко яростно залаяла собака. Расстроенный мистер Бантер зло дёрнул дверной колокольчик. Он оглушительно зазвенел. Опять залаяла собака. Бантер толкнул дверь, но она не поддалась. — О, Боже! — простонала харет